Глава 21. Ялуторовск. Дом купца Бронникова. 1846 год. Бывший князь Евгений Петрович Абаленский смотрел на свою расстроенную и готовую в любую минуту расплакаться ученицу и в тысячный раз говорил себе, что он никудышный учитель и вообще не должен был браться за это дело. Не дети жившего с ним в одном доме Ивана Пущина, Нечасто бегающие к ним во двор любопытные крестьянские малыши никогда не понимали толком его объяснений и быстро начинали скучать на его уроках, а потом принимались искать самые разные предлоги, чтобы избежать их. Наверное, Евгению стоило уже тогда понять, что работа наставника не для него, но он никогда не умел учиться ни на чужих, ни на своих собственных ошибках, и не изменился даже теперь, когда ему минуло полвека. В свое оправдание он мог сказать лишь одно. Теперь у него была взрослая ученица, бывшая крепостная по имени Варвара, помогавшая Пущину присматривать за его детьми. А Боленский надеялся, что с ней ему будет проще, чем с непоседливыми и не слишком послушными детьми. А когда стало ясно, что он снова ошибся, и что обучать взрослую девушку еще труднее, чем малышей, было уже поздно. Эта девушка стала для него не просто ученицей, а близким другом, без которого ему с каждым днем было еще труднее представить свою жизнь, и сама она к тому времени стала относиться к нему точно так же. При этом уроки грамоты давались Варваре еще тяжелее, чем детям. Она смущалась, находясь рядом с Евгением, и слишком сильно расстраивалась, когда он, потеряв терпение, повышал на нее голос. Аболенский извинялся, уговаривал Варвару не обращать внимания на его дурной характер и уверял ее, что вовсе не сердится на ее неудачи в учебе. Сама она соглашалась не пугаться и не обижаться на него, но уже на следующем уроке все начиналось сначала. В конце концов, полностью разочаровавшийся в своих способностях, доносить до людей знания Евгений, предложил Варваре прекратить занятия и пообещал ей, что попросит учить ее азбуке Ивана Пущина. В ответ девушка к крайнему изумлению поэта горько разрыдалась и выбежала из комнаты, так ничего ему и не ответив. Аболенский весь день думал о том, чем же он обидел ученицу, но так и не понял, из-за чего она столь странно повела себя после его слов. А на следующее утро, в то время, когда они с Варварой обычно садились заниматься, девушка снова робко постучала в дверь его комнаты. Евгений с удивлением впустил ее к себе и растерянно развел руками. «Варенька, ты все-таки хочешь заниматься? Мы же вчера договорились». Глаза девушки опять заблестели от навернувшихся на них слез, и внезапно Евгения осенила. Он, наконец, пусть и с огромным опозданием, но сообразил, чего хотела его ученица, почему она так упорно стремилась учить с ним буквы. Обозвав себя мысленно дураком, болваном и еще несколькими такими же нелесными словами, поэт велел девушке сесть за стол, уселся напротив нее и осторожно, с трудом подбирая слова, заговорил. «Варюшка, ты меня прости». Я тоже очень рад тебя видеть, и мне тоже очень хочется и дальше тебя учить. И не только учить. Мне вообще нравится быть с тобой. Нравится, когда мы вместе. Варвара смотрела на него во все глаза, и в ее взгляде вспыхивали то надежда, то страх, то желание снова заплакать. А Евгений, теряя остатки уверенности, продолжал бормотать. Варя, я для тебя совершенно неподходящая партия. «Я сыльный, Я государственный преступник. Да, сейчас я неплохо живу, почти свободно, могу ездить в соседние города, но это мне просто поблажки делают, это все в любой миг может прекратиться. Поэтому ты достойна лучшего, понимаешь?» Девушка смотрела ему в глаза не мигая, и Евгений, под взглядом ее больших, испуганных серых глаз, окончательно смутился и замолчал. В душе у него закипала досада. Он в юности, бывший любимцем женщин и никогда не испытывавший в общении с ними никакой неловкости, не находил нужных слов, чтобы объясниться с простой крестьянкой. Если бы кто-нибудь сказал ему об этом лет двадцать с лишним назад, когда он еще жил в Петербурге и с замиранием сердца посещал заседания тайных обществ, Аболенский расхохотался бы в ответ — Зато теперь ему было совсем не до смеха. «Евгений Петрович», — робко заговорила вдруг Варвара, — «простите меня, если вы неправильно меня поняли. Мне просто хотелось дальше у вас учиться, если это можно, если вы не возражаете». Голос ее звучал как будто бы убедительно, но глаза так и бегали из стороны в сторону, и она старательно избегала встречаться взглядом со своим наставником. «Не умеешь ты лгать, милая Варя», — улыбнулся Евгений, — «и как раз за это я особенно сильно тебя люблю». Слова, которые он все никак не решался произнести, вырвались у него сами, непроизвольно. Такое бывало с ним и раньше. Он успевал выпалить что-то, не подумав и не сдержав себя, и почти всегда жалел потом о сказанном. Но теперь был совсем иной случай. Евгений, Испугавшись собственных слов в первый момент, уже через секунду почувствовал облегчение. Все самое главное было сказано. Ему больше не надо было сомневаться в том, говорить ему это или нет, подбирать нужные слова или делать вид, что он испытывает к своей ученице только братские чувства. Теперь все зависело только от Варвары, от ее ответа на его признание» а Варвара опять залилась краской смущения и отвела глаза в сторону. Однако от Евгения не укрылась вспыхнувшая в них радость и легкое, почти бесхитростное торжество. Он вздохнул с огромным облегчением. Девушка действительно ждала от него именно этого признания и была счастлива его услышать. Правда, это не отменяло всех остальных проблем о которых Абаленский уже успел сказать своей возлюбленной. «Варя, я готов жениться на вас, но тогда вы действительно можете оказаться в очень тяжелом положении», напомнил он девушке. Она снова подняла на него глаза, но теперь их взгляд был уже совсем не робким и не застенчивым. Теперь на Евгения смотрела умная и практичная деревенская жительница, уверенная в своих силах, и не боящиеся никаких трудностей. «А зачем беспокоиться заранее, Евгений Петрович?» спросила она, и в ее голосе тоже прозвучала легкая хитринка. «Вот если у вас, не дай бог, будут какие-нибудь неприятности, тогда мы с вами и будем думать, что делать. А пока ведь у вас все хорошо». «Пока, да», улыбнулся Оболенский. «А теперь, если вы действительно согласитесь стать моей женой, У меня все будет просто замечательно. Но я все-таки просил бы вас еще раз как следует все обдумать, и... Я согласна, Евгений Петрович, — перебила его Варвара с некоторым нетерпением. Предостережения Аболенского явно казались ей совершенно лишними. И сам Евгений, глядя на ее решительное и деловитое лицо, тоже понял, что все его попытки убедить девушку в том, что он для нее неподходящая пара, «Выглядят просто смешно». Больше они о возможных проблемах, которые мог бы вызвать их брак, с тех пор не говорили. Теперь их волновали приготовление к самой свадьбе, а кроме того, возобновившиеся уроки письма и чтения. Варвара настояла на том, чтобы Евгений и дальше продолжал учить ее грамоте. «Ваша жена должна все это знать, ведь вы сами ученый человек», — заявила она, — И Оболенский не нашел, что возразить своей невесте. А потому их уроки продолжились, с той лишь разницей, что теперь они то и дело отвлекались от грамматики на разговоры о предстоящем венчании. Кроме того, став женихом Варвары, Евгений остался таким же плохим учителем, каким и был, так что обиды и расстройства во время их занятий тоже не прекратились. Ученица порой не понимала правила, которые наставнику казались на редкость простыми. Сам он иногда не мог разъяснить ей какую-нибудь тонкость, и каждый раз это приводило их, если не к ссоре, то как минимум к сильному недовольству друг другом. Так было и на этот раз. Варвара сидела за столом расстроенная и, опустив голову, смотрела ничего не понимающими глазами, в раскрытую перед ней тетрадь, в которой было написано несколько строчек, а Евгений мысленно уговаривал себя быть терпеливым и не раздражаться из-за ее бестолковости. «Варюшка, ну что тебе здесь непонятно?» — скорбно вздохнул он, отбирая у нее тетрадку. «Опять не помнишь?» — «Эф» надо писать или «Фиту». Неужели это так трудно запомнить?» «Я помню» жалобно простонала в ответ Варвара. Все помню, только сейчас забыла». «Ну-ну, не расстраивайся так», поспешил утешить ее Аболенский. «Бывает, все поначалу в этих буквах путаются. Давай, попробуй еще раз». «Сейчас попробую». Девушка неуверенно придвинула к себе тетрадь и обмакнула кончик пера в чернильницу. Ее рука неуверенно принялась выводить на бумаге Толстые и тонкие, как волос, линии, которые медленно складывались в буквы и слова. Почерк у совсем недавно еще неграмотной крестьянки был детский, аккуратный и очень старательный. Когда-то невообразимо давно Евгений сам точно так же тщательно выписывал буквы под присмотром своего учителя. Правда, у него буквы получались гораздо менее красивыми. Однако Варвара относилась к своему почерку и успехам в учебе намного более критически, чем ее наставник. Написав несколько слов, она снова потянулась пером к чернилам, но ее рука замерла на полдороги, и она посмотрела на Евгения еще сильнее погрустневшими глазами. «Никогда я этому не научусь», — вздохнула она. «Плохая из меня ученица, и женой я буду плохой». Добавила она внезапно и громко всхлипнула. «А это что еще за глупости?» Аболенский даже подпрыгнул на стуле от изумления. «Кто тебе такое сказал?» «Никто не сказал. Я сама это вижу», — вздохнула девушка, едва сдерживая слезы. «Я же не стану никогда достойной вас, Евгений Петрович. Вы все равно из господ, а я из крестьян». «Ну и что?» — вспыхнул Аболенский. Я уже сто раз тебе говорил, что это уже давно не имеет никакого значения. И вообще, какой я тебе господин. Меня лишили титула двадцать лет назад. Ты тогда была еще несмышленным ребенком, так что мы с тобой уже давно занимаем равное положение. Я помню, что вы говорили. Варвара снова глубоко вздохнула и, взяв себя в руки, быстро смахнула выступившие на глазах слезы. «Но ведь это не совсем правда, Евгений Петрович. Вас лишили дворянского титула. Но все, чему вас учили, все ваши манеры, вся ваша образованность никуда не делись. Вы все равно остались человеком из общества, понимаете? А я...» Она развела руками и вновь опустила глаза на свою исписанную неровным почерком тетрадь. «Даже если вы меня всему обучите, и я смогу хорошо читать и писать...» «Разве я перестану быть крестьянкой? Разве стану по-настоящему равной вам?» Евгений качнулся на стуле, попытался сохранить серьезное выражение лица, но, не удержавшись, звонко рассмеялся. Варвара вспыхнула, и в ее заплаканных глазах промелькнула обида на жениха, не способного отнестись серьезно к ее переживаниям. Увидев это, Аболенский с огромным усилием все-таки заставил себя успокоиться. «Прости меня, Варенька, я не над тобой смеюсь, честное слово», — принялся убеждать он девушку. «Слово дворянина, бывшего, которым я, по твоим словам, останусь навсегда». Он снова расплылся в улыбке и, протянув руки через стол, крепко сжал ими ладони своей невесты. Варюшка, ты совершенно не понимаешь, что говоришь. Да знаешь ли ты, что почти всем своим, как ты выражаешься, хорошим манерам, я научился уже после ареста, а точнее даже после каторги, когда прожил здесь, в Сибири, много лет. Знаешь, каким я был раньше, в молодости? Да я вел себя хуже, чем последний пьяница из вашей деревни. Я позволял себе любые грубости и пошлости, И никто из наших прекрасных людей из общества никогда меня не одергивал. А как отвратительно я с женщинами себя вел. Нет, этого тебе вообще знать не нужно. Варюшка, я был полным дураком, понимаешь? И в восстании я участвовал из-за собственной дурости. И в смерти Милорадовича я из-за нее виновен. Евгений, ну как же? Попыталась было перебить его Варвара, но Абаленский жестом призвал девушку дослушать его до конца. «Только здесь, в Сибири, только на каторге и на поселении я поумнел», продолжил он уже более спокойно. «Немного поумнел, не до конца еще. Но по сравнению с тем, каким я был, только здесь я начал искупать свою вину. А тогда, раньше, я вообще не считал, что в чем-то виновен». Не было во мне никакого благородства и великодушия, не было ни на грош, а в тебе все это есть. В тебе все это было с детства. Тебя научили любить детей и ухаживать за стариками, научили делать то, что должно, и ничего не требовать взамен. Я же видел, как ты нянчишься с детьми Ивана, как ты на них смотришь. Да что говорить, Варя, это не ты недостойна быть моей женой. Это я тебя недостоин, и только мечтаю когда-нибудь все-таки стать таким, как ты, потому что я все равно остался наглым и самоуверенным. Понимаешь меня, Варюшка милая? Варвара продолжала смотреть на него удивленными глазами, в которых снова стояли слезы. Оболенский вскочил со стула, с грохотом отодвинув его, обежал вокруг стола и обнял девушку. Крепко, но осторожно, чтобы не причинить ей случайно боли, прижал ее к себе. Она, не сдержавшись, громко всхлипнула и зашмыгла носом, как маленький ребенок. «Ну чего ты, чего?» — усмехнулся все еще взбудораженной собственной речью Евгений. «Не надо больше плакать и не надо ничего бояться. Ведь ты хочешь быть моей женой? Действительно хочешь? Не передумала?» Все еще плачущая Варвара не ответила и только молча покачала головой. Аболенский облегченно рассмеялся и еще раз, проведя рукой по ее аккуратно заплетенным в косу волосам, отпустил девушку. — Раз тебе так хочется быть такой же воспитанной светской дамой, как дамы из моего общества, то нет ничего проще, — сказал он, возвращаясь на свое место и вновь плюхаясь на стул. «Буду тебя учить не только словесности, но и аристократическим манерам. Может быть, тебе эта наука дастся даже легче, чем русский язык и чтение». «Все шутите, Евгений Петрович», — укоризненно вздохнула девушка. «Нисколько, Варенька, нисколько», — заверил ее Аболенский. «Уж в этом-то я точно буду хорошим учителем». «А другие люди из вашего круга тоже будут так думать». Недоверчиво поинтересовалась Варвара. «Конечно. Неужели ты считаешь, что кто-нибудь из них, из моих друзей, тебя не примет?» удивился Евгений. Варвара промолчала, но по ее лицу Аболенский понял, что его невеста думает именно так. «Все, на сегодня урок окончен», — сказал он решительно. «А завтра утром, в это же время, начнем занятия со светских манер. Смотри, не опоздай, ученица». Добавил он с напускной строгостью, и в ответ немного успокоившаяся Варвара облегченно рассмеялась.